И скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него, и что на душе? И ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едыгей услышал какое-то шабаршение, тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. То были Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их, как умел, он при этом каждый камушек подносил ко лбу к колбу губам, и губами каждый заверял. И тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори честно и прямо, так же, как говорят камушки дяди Едыгея. Потом он принялся истолковывать старшему брату значение раскладов в точности, повторяя сказ Едыгея ответишь видишь, Дау, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот эта дорога. Дорога немного затуманена. Туман какой-то стоит, но это ничего. Дядя Ядыгей говорит, это дорожные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время собирается в путь, Он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута. Ее надо подтянуть покрепче. Значит, что ты еще задерживает отца, дау. Придется подождать. А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целы, это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о нас, дау. На сердце, вот видишь этот камушек, на сердце боли тоска. Очень он соскучился по дому. Скоро ли путь? Скоро. Но одна подкова на заднем копыте коня болтается. Значит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в переметных сумах? О, в сумах покупки из базара! А теперь будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, это звезда, золотая коновязь. А от нее пошли следы. Они еще не совсем ясны, значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь». Буранный Едыгей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гаданий на камнях. Но дети детьми их можно было еще как-то утешить, обнадежить. А если на то пошло взять на себя такой грех, обмануть до да поры до времени... Но еще одна кручина дума поселилась в душе буранного Эдегея. В тех обстоятельствах и в той цепи событий она должна была возникнуть. Она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места, и остановить ее он не смог. Очень он переживал за неё за зарепу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров, помимо обычных житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, Едыгей постоянно думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой каждый, не просто сострадал ей от того, что все видел и знал, какие беды обступали ее, тогда не стоило бы и речи заводить». Он думал о ней с любовью, с неотступной мыслью о ней и внутренней готовностью стать для нее человеком, на которого она могла бы положиться во всем, что касалось ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она, допустим, так и полагает, что именно он, буранный едыгей самый преданный и самый любящий ее человек на свете. То было мучительно делать вид, что ничего особенного он к ней не испытывает, что между ними ничего не может